Глава двадцать третья. Шерия. Поездка выдалась не самой хорошей. Трясло слишком сильно. Когда доехали, выскочила из машины первой, пытаясь удержать остатки еды в желудке. Как здорово стоять на земле! Сегодня почти всю порцию отдала Элли. Увы, но завтра есть было уже нечего. Никсон вышел следом, посмотрел на меня и покачал головой. Склад выглядел вполне обычно. Огромная металлическая коробка с маленькими окнами. Разве что охраны было чересчур много. Подошли к одному из них. «Здравствуйте, я шеф полиции 999 сектора». Никсон показал удостоверение. «Мы хотели поговорить с управляющим». Охранник пробил его по базе и кивнул. «Простите, но его нет на месте», — ответил мужчина. «Когда он будет? Мы подождем!» — вклинилась в разговор. «Неизвестно, когда он приедет!» — охранник прищурил глаза. Повисла угрожающая тишина, заметила, как мужчина потянулся к оружию. «Что-то здесь точно было не так!» «Тогда мы пойдем!» — дружелюбно улыбнулся шеф. Не произнося ни звука, вернулись к машине. — Мы же не уйдем отсюда так просто? — спросила, садясь на сиденье. Конечно, нет, — подтвердил Никсон, отгоняя машину. В переулке пришлось просидеть почти до ночи. Именно тогда к складу подъехала другая машина. Она была слишком маленькой для грузовой. Оттуда вышел почти круглый мужчина с короткими ножками. Его сразу пропустили внутрь. Не знаю, как ты, а я намерена узнать, что там происходит. Тихо произнесла и начала пробираться обратно к забору. Никсон догнал меня почти у него, схватил за плечо и указал наверх. Камера чуть не попалась, нервно сглотнула. Он махнул в другую сторону. Пошла за ним. Видимо, сегодня мы были на одной волне. Шеф помог мне перелезть через забор. Я быстро прошептала почти одними губами и скрылась в тени склада. На удивление, быстро нашла подходящее окно. Через него была видна комната, и тот круглый мужчина, он чего-то ждал. Чуть не упала, когда в комнату вошел Хилл. За ним потянулись другие люди. Легла как можно ближе и включила запись. Гениальностью не хвасталась. Но уже было очевидно, что здесь собрались главы секторов. В комнату вошел еще один мужчина, выделяющийся на фоне остальных. Он окинул собравшихся презрительным взглядом и улыбнулся. «Рад вас здесь видеть. Вы отлично поработали. Королевский двор приготовил для вас хорошую награду». Мужчина кивнул на ящики. Один из его охранников открыл пару там была еда и деньги. Главы заулыбались, черти продажные. «Простите», — неловко произнес тот круглый мужчина. Все внимание переключилось на него. Он поспешно стер под солба платком. «Как долго нам еще не выдавать еду людям?» — тихо уточнил он. «Столько, сколько будет необходимо. Вы забыли, зачем королевский двор решил провести чистку?» «Вы достойны жизни, а они нет. Для создания чего-то прекрасного сначала стоит убрать плохие детали», — холодно отозвался мужчина. Почувствовала, как в душе нарастает ярость. Сначала эпидемия, а теперь это. «Надо уйти, пока меня не заметили», — без происшествий добралась до забора. «Там нашла Никсона и... труп». Он жив, но заметил меня, так что пришлось вырубить. Пожал он плечами. Мужчина быстро оценил мое состояние. Как только сели в машину, без слов включила ему запись. Прозвучали последние слова говорящего, и настала тишина. Ощущала, как шеф боролся с чем-то внутри себя. Он завел двигатель. «Я соберу команду». «Мы достанем провизию и раздадим ее людям», — твердо сказал он. «Считаешь, на этом все закончится? Они там наверху твердо намерены убить нас», — тихо ответила ему. «Если бы мы могли хоть что-то сделать», — покачал шеф головой. «Вдвоем вряд ли. А вот если нас будет несколько тысяч?» Грозно улыбнулась. «Ты сможешь?» «Это ведь...» — нахмурился Никсон. «Полагаю, у меня хорошо получается уговаривать людей», — сложила руки на груди, прикидывая план. Как договаривались, к следующему утру у нас уже была еда. Никсон сработал крайне оперативно. В свою очередь подготовила одну маленькую записку. Полагаю, людям она понравится. Достала коммуникатор, который мне сделала Кэсси, «Стоит подключить его к общей сети, а потом уже отправить, иначе меня быстро выследят». «Шерри, ты спишь? К тебе тут полиция!» Услышала за дверью голос зирка. Вылетела в коридор. Ребята с любопытством на меня посмотрели. Им рассказывать что-то даже не собиралась. Во всяком случае, пока. «Все в порядке», — заверила их и сбежала вниз по лестнице. Вышла на улицу, где увидела шефа. Он выглядел настороженным. — Что случилось? — спросила сходу. — Провизию мы достали, но... Никсон на секунду замялся. Один из моих ребят видел тень из корн. — Они нам помешали? — удивленно спросила. — Нет, даже близко не подходили — Вздохнул шеф. Приму к сведению, задумчиво кивнула. Одно дело обворовывать склад с охраной, другое столкнуться с вооруженной группировкой с неизвестными целями. Рассказала свой план Никсону. Он предоставил мне одного человека и машину. Устала, вздохнула, когда поняла, что придется снова покинуть сектор. Доехали до 947-го, когда мой желудок сказал «стоп». Удивительно, но низшие сектора почти ничем не отличались, разве что свалка была подальше и не так воняло. Нашли информационное бюро. К счастью, народу там было много. Спряталась в толпе и отправила сообщение. Только успела вернуться в сектор, как получила весть от Дана с просьбой выйти на связь. Действительно быстрая и оперативная работа. Дошла до прошлой мастерской кейси. там уже давно никого не было. Самое тихое место из всех, что есть в нашем секторе. Позвонить в высший сектор с низшего было нельзя, поэтому осталось ждать, когда Дан пройдет все процедуры там и свяжется. Приняла звонок. Кейси и Дан смотрели на меня угрожающе. Пусть. Я уже приняла решение». «Ты с ума сошла?» — взвилась Кэсси, опустив приветствие. «Возможно», — без колебаний ответила ей. «Шерри, это не шутки», — покачал головой Дан. «Тебя уже ищут». «Удачи им в этом», — уверенно улыбнулась. «Все написанное, правда». Лично слышала своими ушами. «Мы стерпели эпидемию». «А теперь пришел голод. Им там плевать на нас. Скажите мне, что это не так, и я лично сдамся им в руки!» Кессиди отвела взгляд. Дан угрюмо молчал. «Именно. Тот мужчина был в чем-то прав. Эта система прогнила изнутри. Пора избавиться от дефективных деталей».